Глава восьмая За два часа до полуночи веселые возгласы и яркое освещение вырывались из открытых окон дома Родопис. В этот день в честь Креза стол у гречанки был убран особенно богато. На подушках лежали в венках из роз и зелени уже знакомые нам гости Родопис — Феодор, Ивик, Фанес, Аристамах, купец Феопомп из Милета и многие другие. «Да, этот Египет, — говорил Феодор, воятель, — подобен обладателю золотого башмака, который он не хочет снять, хотя он очень жмет ему ногу, а перед ним стоят прекрасные удобные сандалии, к которым ему стоит только протянуть руку, чтобы вдруг получить возможность двигаться свободно и непринужденно». «Ты подразумеваешь упрямую привязанность египтян к их устарелым догмам и привычкам?» спросил Крес. «Разумеется», — отвечал скульптор. Еще два столетия тому назад Египет был бесспорно первой страной мира. Искусство и познание египтян превосходили все, что мы были в состоянии достичь. Мы подражали их приемам, усовершенствовали их, придали свободу и красоту неподвижным формам, не придерживались никакого определенного размера, а только естественного первообраза, и теперь оставили за собою своих учителей. Каким образом сделалось это возможным? Только вследствие того, что учитель, принужденный неумолимыми законами, должен был остановиться на одной точке. А мы, смотря по силе и желанию, могли продвигаться вперед в обширной области искусства. Но как же можно принуждать художника совершенно однообразно создавать свои произведения, изображающие постоянно различные предметы? Это весьма легко объяснить. Египтяне разделяют все человеческое тело на двадцать одну и одну четвертую часть и по этому разделению распределяют отношения отдельных членов друг к другу. Этих цифр они придерживаются и приносят им в жертву высшие требования искусства. Я сам предложил Амазису пари в присутствии первого египетского скульптора, фиванского жреца, состоявшее в том, чтобы написать моему брату Телеклу в Эфес, указать ему величину, отношение и позу по египетскому способу, и вместе с ним сделать статую, которая должна иметь вид, созданный как бы из одного куска. Хотя Телекл сделает нижнюю часть в Эфесе, а я готов работать над верхней частью в Саисе, на глазах Амазиса. И ты выиграешь свое пари? Несомненно. Я уже начал заниматься этой работой. Разумеется, это не будет произведением искусства, как и всякая египетская статуя, не заслуживающая этого названия. Но, однако же, отдельные произведения, например, те, которые Амазис отправляет в настоящее время в подарок поликрату на Самос, сделаны прекрасно? В Мемфисе я даже видел статую, которой должно быть около трех тысяч лет, представляющую какого-то фараона, выстроившего одну из больших пирамид. Она возбудила мое удивление во всех отношениях. С какой уверенностью обработан необычайно твердый камень, как чисто выполнена мускулатура, в особенности грудь, ноги и ступни». Какая осмысленность в выполнении, как смело набросаны контуры, и как безукоризненно и в других статуях гармония в чертах лица. Но это не подлежит сомнению. Что касается ловкости руки в искусстве, то есть в смелой обработке даже самого твердого материала, то египтяне, несмотря на продолжительный застой, все-таки еще искуснее нас. Ни одна греческая статуя не отполирована так прекрасно, как статуя Амазиса во дворе дворца. Но свободное творчество, работа Прометея, вложение души в камень, этому египтяне выучатся не раньше, чем порвут связь со старыми обветшалыми традициями. Посредством пропорциональности нельзя достигнуть изображения умственной жизни и даже грациозной изменчивости тела. Взгляните на те бесчисленные статуи, которые три тысячи лет тому назад поставлены длинным рядом у дворцов и храмов, от Наукратиса до водопадов. Все они представляют приветливо серьезных людей средних лет. А между тем, одна должна изображать старика, а другая – увековечить память о царственном юноше. Герои войны, законодатели, изверги и человеколюбцы – все имеют почти один и тот же вид если не отличаются величиною, которую египетские художники пытаются выразить мощь и силу, или тем, что лица некоторых статуй – суть портреты. Амазис заказывает себе статую так же, как я заказываю себе меч. Прежде чем художник начнет свое дело, мы оба знаем наперед, пунктуально назначив длину и ширину, что именно получим, когда работа будет готова. Разве можно изображать немощного старика так же, как подрастающего юношу, кулачного бойца, как скорохода, поэта, как воина? Поставьте Ивика рядом с нашим другом-спартанцем и подумайте, что сказали бы вы, если бы я вздумал представить сурового воина, делающим нежные жесты наравне со сладкогласным певцом? Ну, а что говорит Амазис о твоих замечаниях насчет этого застоя? Он сожалеет о нем, но не чувствует себя достаточно сильным, чтобы отменить стеснительное постановление жреческой касты. «И однако», — сказал Дельфиец, — «он выделил значительную сумму на украшение нашего нового храма для того, чтобы поощрить эллинское искусство», — как выразился он сам. «Это очень похвально с его стороны», — воскликнул Крез. «Скоро ли соберут алкмеониды те триста талантов, которые нужны для окончания храма? Если бы я еще находился в прежних счастливых условиях, то я охотно принял бы на себя все расходы, хотя твой вероломный оракул, невзирая на все подарки, поднесенные ему мною, страшно обманул меня». А именно, когда я велел спросить его, должен ли я начинать войну против Кира, он ответил мне, что я уничтожу Великое Царство, если перейду через реку Галис. Я поверил божеству, по его совету свел дружбу со спартанцами, и, перейдя через пограничную реку, действительно разрушил Большое Царство. Но разрушенным оказалось не Мидо-Персидское Царство, а моя собственная бедная Лидия, которая теперь в качестве сатрапии Камбиза с трудом привыкает к новой для нее зависимости. «Но ты несправедливо порицаешь божество», — отвечал Фрикс, «так как оно не виновато в том, что ты по человеческому тщеславию ложно истолковал его изречение. Ведь было говорено не о царстве персов, а просто о царстве, которое будет разрушено вследствие твоего воинственного задора. Почему же ты не спросил, о каком царстве оно говорит?» Кроме того, разве оно не предсказало тебе верно судьбу твоего сына? Разве оно не возвестило тебе, что в день бедствия к нему возвратится дар слова? И когда ты, после падения Сардеса, просил позволения спросить в Дельфах, не поставили ли себе греческие боги законом высказывать неблагодарность к своим благодетелям, то Локиас отвечал тебе что он имел относительно тебя наилучшие намерение, но что над ним господствует неумолимая судьба, предсказавшая еще твоему могущественному предку, что пятый после него, то есть ты, обречен на погибель. «Твои слова», — прервал крест говорившего, «были бы для меня в день несчастья нужнее, чем теперь. Была минута, когда я проклинал твоего Бога и его изречения. Но потом...» когда я вместе с властью и царством потерял и своих льстецов и привык измерять свои действия своим собственным суждением, я понял, что был ввергнут в погибель не Аполлоном, а моим тщеславием. Царством, обреченным на уничтожение, по моим тогдашним понятиям, конечно, не могло быть моё. Это могущественное царство могущественного Креза, друга богов, полководца, который до тех пор еще ни разу не испытывал горечи поражения». Если бы какой-нибудь друг указал мне на эту сторону двусмысленного изречения, то я бы осмеял и даже, вероятно, наказал его. Подобно коню, старающемуся легнуть лекаря, который ощупывает его раны с целью их исцеления, деспот бьет прямодушного друга, который прикасается к язвам его больной души. Таким образом и я не видел того, что мог бы легко увидеть». «Тщеславие ослепляет глаза, данные нам для беспристрастного исследования вещей, и усиливает похотливость сердца, которое и без того благодарения богам широко открывается для каждой надежды на прибыль и быстро запирается на замок в виду обоснованного опасения, что предстоит какая-нибудь потеря или какое-нибудь несчастье. Теперь, когда я вижу яснее и когда мне терять нечего», Я страшусь гораздо чаще, чем страшился в то время, когда никто не мог потерять больше, чем я. В сравнении с прежним временем, Фрикс, я беден. Однако же Камбис позволяет мне окончить мои дни по-царски, и я все-таки могу пожертвовать один талант на вашу постройку». Фрикс поблагодарил, Афанас сказал, «Алкмеониды воздвигнут прекрасное здание, так как они чистолюбивы, богаты» и хотят приобрести благосклонность амфиктионов, чтобы при их поддержке низвергнуть тиранов, превзойти мой род и захватить в свои руки управление государством. «Говорят, ты, Крес, более всех способствовал увеличению богатства этой фамилии вместе с Агаристой, которая принесла Мегаклу в приданное большие сокровища», заметил Ивик. «Конечно, конечно», — засмеялся Крес. «Расскажи, как было дело», — попросил Родопис. Алкмион Афинский однажды прибыл к моему двору. Этот веселый, прекрасно образованный человек мне так понравился, что я надолго удержал его при себе. Однажды я показал ему свои кладовые с сокровищами, и при виде их богатства он впал в совершенное отчаяние. Он называл себя жалким нищим и рассказывал, как был бы он счастлив, если бы ему было позволено взять хоть одну горсть из всех этих драгоценностей». Тогда я позволил ему взять с собой столько золота, сколько он в состоянии нести. Что же сделал Алкмеон? Он велел надеть на себя высокие лидийские сапоги для верховой езды, обвязать себя передником и прикрепить корзину к своей спине. Все это он наполнил сокровищами. В передник он набрал столько золота сколько мог нести сапоги нагрузил золотыми монетами в волосы и бороду велел насыпать золотого песку даже рот свой он наполнил золотом так что его щеки имели такой вид точно он вздумал проглотить большую речку наконец в каждую руку он взял по большому золотому блюду и в этом виде изнемогая под тяжестью своей ноши потащился прочь Дойдя до двери кладовой, он упал, и я никогда впоследствии не смеялся так от души, как в этот день. — И ты отдал ему эти сокровища? — Разумеется, и при всем том мне не казалось, что я слишком дорого заплатил за опыт, удостоверивший, что золото даже умного человека превращает в глупца. — Ты был самым щедрым из властителей! — скричал Фанас. А теперь я нищий, не совсем недовольный своей судьбой. Но скажи мне, Фрикс, сколько Амазис вложил в твою кружку? Тысячу мин. По моему мнению, это царский подарок. А наследник престола? Ну, когда я обратился к нему и сослался на щедрость его отца, то он горько засмеялся и сказал, повернувшись ко мне спиной, «Если ты решишь собирать на разрушение вашего храма, то я готов подписать вдвое против суммы, данной Амазисом». Ха, «Презренный!» «Скажи лучше настоящий египтянин. Псамитих ненавидит все, что происходит не из его страны». «А сколько пожертвовали эллины в Наукратисе?» ну, «Кроме богатых взносов со стороны частных людей, каждая община пожертвовала по двадцати мин». «О, много!» «Один Сибарит прислал мне тысячу драхм при письме в высшей степени странном. Могу я прочесть его, Радопис?» «Конечно. Вы увидите из этого письма, что распутник жалеет о своем поведении на последней встрече у меня». дельфииц достал из кармана свиток и стал читать письмо. «Филоин поручает сказать Фриксу, «Мне прискорбно, что в последнее время я уже не пил у Радопис. Если бы я пил...» то допивался бы до лишения всякого сознания и до невозможности обидеть даже какую-нибудь самую ничтожную муху. Таким образом, моя проклятая умеренность виновата в том, что отныне я не могу более наслаждаться столом, наилучшим во всем Египте. Впрочем, я благодарен Родопис уже и за то, чем я насладился, и в воспоминании о великолепном жарком, из-за которого я желаю купить поваров-рокиянки за какую бы то ни было цену, Посылаю тебе двенадцать больших вертелов для бычачьего жаркова. Их можешь ты поместить в каком-нибудь из дельфийских хранилищ драгоценностей. В качестве подарка от Родопис. Сам я, как человек богатый, подписываю целую тысячу драхм. Этот дар должен быть публично провозглашен на ближайших пифийских играх в честь Аполлона. Грубияну Аристомаху Спартанскому передай мою благодарность. Он существенно способствовал достижению цели моего путешествия в Египет. Я прибыл сюда с целью дать выдернуть свой больной зуб тому египетскому врачу, который, говорят, выдергивает больные зубы без особенной боли. Аристамах ударом кулака устранил поврежденную часть моей челюсти и таким образом избавил меня от страшной операции, перед которую я трепетал. Возвратясь домой, я нашел у себя во рту три выбитых зуба. Один больной и два здоровых, которые, может быть, со временем причинили бы мне много страданий. Передай мое приветствие Родопис и прекрасному Фанасу. Тебя же приглашаю через год от сего дня на пир в моем доме в Сибарисе. По случаю разных маленьких приготовлений мы обыкновенно делаем наше приглашение несколько рано. Письмо это я поручаю написать в соседней комнате моему ученому рабу Сафатату, «Потому что уже при одном виде писания у меня делаются судороги в пальцах». Все гости разразились громким хохотом, а Родопис сказала, «Меня радует это письмо, так как из него я вижу, что Филоин не дурной человек. Будучи воспитан по-сиборитски...» «Извините, господа, если я побеспокою вас и тебя, достойнейшее эленка вторгаясь в твой мирный дом без приглашения». Этими словами прервал пирующих незнакомый хозяйке человек, который, никем не замеченный, вошел в столовую. «Я Гигес, сын Креза, и не ради шутки отправился только два часа тому назад из Саиса, чтобы поспеть сюда вовремя». «Минон, подушку для нашего нового гостя», — приказала Ародопис. «От души приветствую тебя. Отдохни от своей дикой, чисто лидийской скачки». «Клянусь собакой, Гигес», — сказал Крес, протягивая руку своему сыну. «Я не понимаю, что привело тебя сюда в такой поздний час. Я просил тебя не оставлять Бартию, веренного моим попечениям, А все-таки ты...» «Но что с тобой? Разве случилось что-нибудь? Какое-нибудь несчастье? Говори же, говори!» В первое мгновение Гигес не мог ответить ни слова на вопросы своего отца. Когда он увидел, что любимый им человек, за жизнь которого он боялся, сидит благополучно и весело за пиршественным столом, то, казалось, у него во второй раз отнялся язык. Наконец, дар слова к нему вернулся, и он отвечал. «Хвала богам, отец мой, что я снова вижу тебя здравым и невредимым. Не думай, чтобы я оставил свой пост при Бартии легкомысленно. Я был вынужден вторгнуться в это веселое собрание, как зловещая птица. Знаете же вы все...» «Я не могу терять время на предисловие. Вас ждет измена и внезапное нападение». Все присутствующие вскочили на ноги. Спартанец молча схватился за свой меч. Афанес протянул руку, точно желая попробовать, сохранилась ли в ней прежняя атлетическая сила мускулов. «Что это значит? Что замышляют против нас?» спрашивали со всех сторон. «Этот дом окружен эфиопскими воинами», отвечал Гигес. Один верный человек сообщил мне, что наследник престола приказал увести одного из вас связанным и даже умертвить, если жертва будет сопротивляться. Я боялся за тебя, отец, и бросился сюда. Человек, от которого я узнал все, не обманул. Этот дом окружен. Когда я доехал до ворот твоего сада, Радопис, то мой конь, несмотря на усталость, бросился в сторону». Я соскочил с него и при лунном свете заметил за каждым кустом блистающее оружие и горящие глаза спрятавшихся людей. Они позволили нам войти в сад без помехи. «Важное известие», — прервал речь Гигеса Кнакиас, бросившись в комнату. «Вот сейчас, когда я подошел к Нилу, чтобы достать из него воды для смешанного напитка, навстречу мне бросился какой-то человек, который чуть не сбил меня с ног. Я тотчас узнал его». Это был Эфиоп, гребец Фанаса, который рассказал мне, что когда он, желая выкупаться, прыгнул из лодки в Нил, к лодке Фанаса подошла барка фараона, и один солдат спросил у находящихся на лодке людей, кому они служат. Фаносу отвечал кормчий. «Царская лодка медленно пошла дальше, по-видимому, обратив мало внимания на твою судно, Фанас». Но купающийся гребец ради шутки взобрался на корму чужой барки и там услыхал, как один эфиопский солдат сказал другому «Не упускай этого судна из виду. Мы теперь знаем, где птица свела свое гнездо. Нам будет легко поймать ее. Вспомни, что псамитих обещал двадцать золотых колец, если мы привезем в Саис Афиденина живого или мертвого». Вот что рассказал Зибек, матрос, который служит тебе семь лет, Фанос. Афининин выслушал рассказ Гегеса и Раба с величайшим спокойствием. Родопис задрожала. Аристомах заявил. «Мы не позволим тронуть ни одного волоска на твоей голове, хотя бы нам пришлось уничтожить весь Египет». Крес советовал соблюдать осторожность. Всеми гостями овладело необычайное волнение. Наконец Фанос прервал свое молчание. «Необходимость обдумать свои действия никогда не бывает так нужна, как в момент опасности. Я уже все обдумал и вижу, что едва ли могу спастись. Египтяне попытаются спровадить меня без шума. Они знают, что я завтра чуть свет, намерен отправиться на фокейском корабле из Наукрасиса в Сигеум, и, следовательно, им нельзя терять времени, если они хотят меня схватить. Весь твой сад Радопис окружен». Если я останусь у тебя, то на твой дом перестанут смотреть, как на неприкосновенное убежище. В нем сделают обыск и захватят меня. Пакейский корабль, который должен везти меня к моему семейству, без сомнения находится под таким же надзором. Из-за меня не должна бесполезно пролиться ни одна капля крови. — Ты не должен сдаваться! — вскричал Арестомах. — Я придумал, придумал! — внезапно вскочил феопомп, купец из Милета. «Завтра, при восходе солнца, отправляется нанятый мной корабль с египетским хлебом, только не из Наукратиса, а из Канопа в Милет. Возьми лошадь благородного перса и скачи туда. Мы силой проложим тебе путь через сад». «Наша безоружная толпа ничего не сможет сделать против насилия», — возразил Гигес. «Нас десять человек, из которых только трое имеют при себе мечи» а солдаты, число которых доходит по крайней мере до сотни, вооружены с головы до ног. «Если бы ты, лидиец, в десять раз более страдал отсутствием мужества, и если бы их было двести человек, то я все-таки вступил бы в борьбу», — воскликнул Арестамах. Фанес пожал руку своего друга. Гигес побледнел. Испытанный герой назвал его трусом. Он снова не нашел слов для своей защиты. У него отнимался язык при каждом душевном волнении. Но вдруг щеки его вспыхнули румянцем, и он вскричал решительно. «Следуй за мной, афинянин! А ты, спартанец, имеющий в других случаях обыкновение прежде думать, чем говорить, не называй впредь трусом тех, кого ты не знаешь! Друзья, Фанес спасен! Прощай, отец!» Оставшиеся с удивлением смотрели вслед удалявшимся. Вскоре по их исчезновении гости услыхали топот двух промчавшихся лошадей. Затем, спустя несколько времени, до них донеслись со стороны Нила продолжительный свист и крики тревоги. «Где Кнакиас?» — спросил Родопис одного из своих рабов. Он отправился в сад вместе с Фаносом и Персом. В эту минуту в комнату вошел слуга, бледный и дрожащий. «Видел ты моего сына?» — спросил Крес. «Где Фанос?» «Оба они поручили мне передать вам их прощальный привет». «Значит, они уехали? Каким образом им удалось бежать? Куда они направились?» «Здесь, в этой боковой комнате», — принялся рассказывать раб. «Афининин и Перс прежде всего поговорили друг с другом. Затем я раздел их обоих. Фанес надел шаровары, кафтан и пояс Перса и покрыл свои кудри его остроконечной шапкой». А Перс облегся в хитон и плащ Афининина, украсил свой лоб его золотой повязкой, велел остричь себе волосы на верхней губе и приказал мне идти за ним в сад. Панес, которого в его новом одеянии каждый принял бы за Перса, вскочил на одну из стоявших у ворот лошадей. Перс громко прокричал вслед «Прощай, Гигес! Прощай, любезный Перс! Счастливого пути, Гигес!» Стоявший у двери слуга поехал за ним. Повсюду в кустарнике я слышал стук оружия, но никто не преградил путь удалявшемуся Афининину. Спрятавшиеся воины бесспорно приняли его за Перса. Когда мы возвратились к дому, Перс сказал мне, «Теперь проводи меня к барке Фанеса и не забывай называть меня именем Афининина. Но матросы легко могут выдать тебя», — возразил я. «Ну так иди сперва к ним, один, и прикажи им принять меня как Фанеса, их господина». Я стал просить у него позволения одеться вместо него в платье беглеца, чтобы схватили меня, а не его. Он решительно отказался и был прав, говоря, что меня легко бы выдала моя осанка. Увы, только свободный человек ходит прямо и смело. Спина раба постоянно согнута. Его движения лишены грации, которой вы, благородные, научаетесь в школах и гимнасиях. И так будет вечно» потому что наши дети должны походить на своих отцов. Ведь из вонючей луковицы не вырастает роза, и серый редьки гиацинт. Служба невольника гнет спину так же, как сознание свободы увеличивает рост. «Что с моим сыном?» — вскричал крес, прерывая раба. «Он не принял моей бедной жертвы и сел в барку, приказав мне передать тебе, царь, тысячу приветствий». Я закричал ему вслед «Будь здоров, Фанес! Счастливого пути, Фанес!» Луну покрыло облако. Сделалось очень темно. Вдруг я услыхал крик и зов о помощи, но это продолжалось недолго. Затем раздался резкий свисток, и, наконец, не слышно было ничего, кроме мерных ударов весел. «Я только хотел вернуться в дом, чтобы рассказать вам о случившемся, как появился Зибек». «Гребец, добравшийся вплавь до берега». Он рассказал следующее. Египтяне просверлили барку Фаноса, вероятно, с помощью водолаза. Дойдя до середины реки, она пошла ко дну. Матросы встали взывать о помощи. Тогда подошел царский корабль, следовавший за нею, взял мнимого Фаноса, как будто желая его спасти, и не позволив матросам Афинина оставить свои скамьи. Они все потонули на пробуравленном судне. Только смелый пловец Зибек добрался до берега. Гигес теперь на царском корабле. Фанес ушел, потому что свисток относился, должно быть, к солдатам, стоявшим у задних ворот. Осмотрев перед возвращением сюда кустарники на дороге, я не нашел за ними ни одного человека. Однако же я слышал стук оружия и разговор воинов, которые снова отправились по дороге в Саис. Гости Родопис с лихорадочным напряжением слушали раба. Когда он кончил свой рассказ, то настроение гостей было весьма различно. Радость, что любимый друг спасен от угрожавшей ему опасности, была первым чувством большинства. Но потом последовал страх за смелого лидица. Валили его благородство, желали счастья отцу, имеющему такого сына, и наконец согласились в том, что наследник престола, как только увидит ошибку своих людей, «Не только сейчас же отпустит Гигеса, но еще будет вынужден принести ему свои извинения». Даже сам Крес успокоился при мысли о дружбе Амазиса и о том страхе, который египетский фараон обнаруживал перед могуществом персов. Вскоре затем Крес оставил дом Родопис, чтобы переночевать у милетского купца Феопомпа. «Передай мой привет Гигесу», — сказал Аристамах, уходя от Родопис. «Поручаю просить у него от моего имени извинения и сказать ему, что желаю иметь его своим другом. Если же это невозможно, то встретиться с ним на поле битвы в качестве честного врага». «Кто может знать, что его ожидают в будущем?» отвечал Крес, протягивая руку спартанцу.